Приложение 1. Здоровье и болезнь. Старение. Здоровье. Это самодисциплина, желание не стареть из-за лени. Это ощущение управления своим телом, самосовершенствования в делах, профессии, отсутствие застоя и пресыщения в мыслях. Это желание познания мира, природы, знаний. Это труд. Последовательность в делах, уверенность в правоте своих поступков, выполнение своих обязательств и ответственность за произносимые слова. Это дела, дела, дела. Забота о мире, о здоровье детей и вера в Бога. Это омоложение, обновление соединительной ткани день за днем в результате прилива свежей крови благодаря упражнениям, правильным, понимаемым и разумным. Это движение, желание встать и идти, и главное, быть уверенным, что дойдешь, сделаешь и получишь удовольствие от результата. Это молодость или функциональное состояние организма, позволяющее с каждым прожитым годом накапливать терпение, силовую выносливость, умение справляться с отрицательными эмоциями без применения искусственных допингов и транквилизаторов, алкоголя и курения. Болезнь. Страшна не болезнь, а осложнение, связанные с побочным действием неумеренного применения лекарственных препаратов, остающихся в организме и проявляющих себя в самое неожиданное время. Страшна длительной и даже не очень длительной иммобилизацией, лежанием в кровати, покоем под толстым одеялом и возникающей в связи с этим депрессией, ипохондрией и неверием в силы своего организма. Страшна и опасна длительным нахождением среди больных, опекой безразличных медсестер, больничным питанием и тягостной обстановкой в палате. Невыводимое, а сохраняемое лекарствами, ведет к преждевременному старению, биологическому, а не паспортному. Это функциональная трансформация соединительной ткани в сторону снижения механизмов обновления. Это нарастающая атрофия мышц тела и структур мозга. разрыв связи ЦНС и периферии тела, паркинсонизм, слабоумие и долгая мучительная жизнь.